Глава 38. Обсуждение конкретных проблем. Конкретный пример актуальной проблемы. При проведении классической сессии когнитивно-поведенческой терапии длительностью 45-50 минут вводная и заключительная части сеанса в среднем занимают 7-10 минут, что означает, что на непосредственную терапевтическую работу Обсуждение проблем, вынесенных в повестку дня. Остается порядка 30 минут. Основная часть сессии посвящена обсуждению самых актуальных проблем клиента из повестки дня, на примерах конкретных ситуаций, в которых появились связанные с проблемой дисфункциональные автоматические мысли, эмоциональные телесные и поведенческие реакции. Можете вспомнить свежий пример, когда вы... Было ли это сегодня, вчера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 что и как проблемы. Выявив и согласовав с клиентом конкретную проблему для обсуждения, терапевту важно определить и согласовать с ним способы ее решения. Когнитивная реструктуризация, поведенческая активация, обучение навыкам уверенного поведения и так далее. Чтобы клиент видел арсенал методов, посредством которых он с помощью терапевта может продвинуться в решении своей проблемы. Говоря иначе, для того, чтобы концептуализировать конкретную актуальную проблему клиента, терапевту необходимо определить, что причины и как способы решения проблемы. Под что причинами проблемы подразумеваются дисфункциональные мысли и действия, способствующие возникновению и поддержанию проблемы и препятствующие желаемым клиентам изменения. Под «как» способами решения проблемы понимаются пути изменения дисфункциональных мыслей и поведения и выработка необходимых навыков для решения этой трудности. Таким образом, как пишут Драйден и Мнинон, Если психотерапевт может объяснить клиенту причину вмешательства до того, как он его применит, и если клиент может подтвердить, что для него это имеет смысл, это позволяет заручиться поддержкой клиента. За исключением тех случаев, когда интервенция предшествует объяснению. Почему проблемы? При обсуждении конкретных проблем клиента Терапевту лучше всего использовать и подразумевать вопрос как, каким образом, и исключите своего лексикона вопрос Почему? Поскольку в ответ на него клиенты часто говорят Потому что, что является оправданием и сваливанием ответственности на других людей и обстоятельства. Что, как замечает Ковпак, выражается в частом употреблении слов с частицей ся. Так получается, Так случается. Иными словами, вопрос, начинающийся со слова «почему», нередко побуждает клиентов отвечать избыточно и многословно, защищаться, оправдываться или рассуждать, часто некорректно, о причинах своих проблем или мотивах обращения за помощью к терапевту. Сравните. Почему вы испытываете гнев и как вы пришли к гневу? «Как вам было бы полезно думать, чтобы не испытывать гнев?» Помимо этого, клиенты в ответ на этот вопрос нередко озвучивают мнения или гипотезы, которых в действительности не разделяют, а также могут искаженно воспринимать этот вопрос как наезд и претензию со стороны терапевта. Дескать, что с тобой не так? Неспроста Лихи пишет, что в тех же семейных отношениях Большинство диалогов, начинающихся с вопроса «почему», обычно представляют собой приглашение к сценарию «обвинитель» и «обвиняемый». Помимо этого, как отмечают Драйден и Нинан, использование вопросов «почему» может отражать склонность психотерапевта размышлять над благовидными причинами поведения клиента, которые, хотя и интересны, не могут быть полезными или точными. Например, почему вы продолжаете избегать близости. Однако даже при использовании вопросов, начинающихся с «как», терапевту необходимо избегать чрезмерно абстрактных или риторических вопросов. Как обстоят ваши дела? Каким образом вам мешает ваша эмоциональная проблема и тому подобное? Вне всякого сомнения, терапевту также следует избегать любых вопросов, исходящих из праздного любопытства. Специфика и терапевтическая значимость вопросов «что», «как» и «почему» схематично отображены на рисунке 42, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вопросы, раскрывающие «что» и «как» проблемы клиента. В процессе обсуждения конкретной проблемы клиента В рамках терапевтической части сессии терапевту важно задавать себе вопросы, касающиеся «что?» причин и «как?» способов решения этой проблемы. Вопросы, касающиеся «что?» проблемы клиента, звучат следующим образом. В чем состоит конкретная проблема этого клиента? В каких ситуациях обычно активируется эта проблема? В какой конкретной ситуации эта проблема проявилась ярче всего? Какие мысли и действия приводят клиента к проблеме в этих ситуациях? Почему клиент считает, что эта проблема является проблемой? Почему я считаю, что эта проблема является проблемой? Как проблема клиента соотносится с его запросом и целями терапии? Как проблема клиента соотносится с его когнитивной концептуализацией? Вопросы терапевта самому себе, высвечивающие «как» проблемы клиента, могут быть такими. Каким образом клиент уже пытался решить свою проблему? Какие способы решения проблемы ранее уже помогали клиенту? Какие способы решения проблемы ранее оказались нерезультативными? Как бы я сам попытался решить эту проблему? Можно ли решить эту проблему напрямую? Какие мысли могут помешать ее прямому решению? Каких целей я хочу достичь, обсуждая эту проблему? Какие техники будут эффективны для решения этой проблемы? Нужно ли обучать клиента применению этой техники? Каким образом можно будет понять, что проблема решена? Однако двумя главными вопросами, которые терапевту с точки зрения Джудит Бек важно задавать самому себе на протяжении всей терапевтической сессии с клиентом, таковы. Что я, как терапевт, могу сделать, чтобы клиент почувствовал себя лучше к концу сессии? Что я, как терапевт, могу сделать, чтобы следующая неделя клиента прошла лучше? последовательное вопрошание и направляемое открытие. В ходе терапевтической работы, в частности, во время когнитивной реструктуризации искаженных и дисфункциональных автоматических мыслей и оспаривания иррациональных верований, важно опираться на сократовский диалог, а не напрямую говорить клиентам, как им думать и что им делать. В частности, сократовский диалог характеризуется последовательностью открытых вопросов, направленных на проверку реалистичности, логичности и полезности мыслей и убеждений клиента, и позволяет подводить клиента к самостоятельному обнаружению и формулированию рациональных мыслей, способов решения актуальных проблем и путей реализации значимых для клиента целей. Примерами вопросов сократовского диалога, задаваемых терапевтом в ходе терапевтической сессии, могут выступать следующие. Как вы думаете, чтобы вы могли возразить на эту автоматическую мысль? И как вы после этого себя почувствовали бы? А что сделали бы? Можете ли вы регулярно напоминать себе альтернативную мысль в течение недели? Как бы вы сформулировали эту новую мысль своими словами? Можете записать ее или мне это сделать? Если эта ситуация повторится на этой неделе, а о чем вы будете думать? Если эта ситуация повторится на этой неделе, как вы будете действовать? Специфика вопросов сократовского диалога. Таким образом, вопросы сократовского диалога, как правило, не предполагают какого-то одного правильного ответа и нацелены на выявление и исследование доказательств, подтверждающих или опровергающих те или иные представления клиента, а также на обнаружение и формулирование более реалистичных, логичных и полезных идей. Последовательное вопрошание в контексте сократовского диалога позволяет клиенту самостоятельно создавать альтернативные трактовки, которые будут убеждать его лучше, чем слова даже самого авторитетного человека, и которые ему будет сложно оспорить, поскольку он сам их озвучил и сформулировал. Еще французский философ Баскаль отмечал, «Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим». Процесс самостоятельного формулирования клиентам альтернативных мыслей усиливает его интерес к терапии, позволяет ему занимать более активную позицию и увеличивает вероятность того, что он будет использовать новые мысли во множестве ситуаций. Искренний интерес к проблемам клиента. Использование сократовского диалога, исходящего из искреннего интереса терапевта к проблеме клиента и к его системе убеждений, также помогает терапевту избегать роли всезнающего мудреца, эксперта или учителя. Ведь именно клиент является главным экспертом по самому себе, в то время как терапевт выступает экспертом только в сфере практической психологии и психотерапии. При таком подходе нивелируется риск формирования зависимости клиента от эксперта-терапевта, раздающего ценные платные советы и решающего проблемы за, вместо, пассивного клиента, с которого, как говорится, хватит и того, что он донес свое тело до специалиста. При этом терапевтическая сессия, выстраивающаяся на основе сократовского диалога, всегда остается живым разговором исходящим из искреннего интереса терапевта к клиенту и никогда не превращается в полицейский допрос клиента терапевтом или даже терапевта-клиентом. Для того, чтобы избежать возникновения у клиента ощущения допроса, терапевту полезно упаковывать вопросы сократовского диалога в следующие словесные конструкции. Позвольте спросить вас, если вы не против... Я не настаиваю, но что если и тому подобное. В то же время терапевту важно сохранить баланс между директивностью и мягкостью, настойчивостью и эмпатией, а также проявлять ситуативную и контекстную гибкость. Приемы активного слушания В ходе терапевтической сессии терапевту важно внимательно слышать, и слушать то, о чем говорит клиент, сосредоточиваясь на его словах и вникая в смысл его высказываний. Стоит отдельно подчеркнуть, что слышать и слушать — способности, не торжественные друг другу, поскольку первая подразумевает всего лишь физическую возможность человека воспринимать звуки, в то время как вторая раскрывается как умственная способность и искреннее желание человека понимать объективное значение услышанного. Важно помнить, что выслушивание клиента не пассивный, а активный процесс, задачей которого является искреннее желание понять, что он думает и чувствует. Говоря иначе, активное слушание подразумевает постоянно задаваемые терапевтом самому себе два ключевых вопроса. Что клиент пытается мне сказать? И что клиент сейчас чувствует? Когда клиент захочет что-то сказать терапевту, последнему стоит предоставить ему такую возможность и замолкнуть. Уолтман и Кот пишут о том, что человек с большей готовностью рассматривает альтернативные варианты, когда чувствует, что терапевт его искренне выслушал. Стоит также заметить, что активное слушание способствует устранению свойственного многим людям предвзятого отношения к собеседнику, И навешивание на человека негативных оценочных суждений и некорректных сверхобобщающих ярлыков. Таким образом, терапевту крайне важно тренироваться в использовании приемов активного слушания, к которым относятся прояснение, перефразирование отражение эмоций и резюмирование. Прояснение: Терапевту важно задавать клиенту открытые вопросы начинающиеся со слов «как», «каким образом», «зачем», «для чего». Как вы себя чувствовали? Каким образом вам помогает это верование? Которые дают клиенту возможность ответить на них развернуто, что способствует самораскрытию клиента и укреплению терапевтических отношений. Закрытые вопросы, начинающиеся со слов «кто», «где», «когда», и на которые можно ответить либо «да», либо «нет», могут использоваться для уточнения жизненных сведений или позиции клиента по конкретному вопросу. При этом вопросы, начинающиеся со слова «что», могут относиться и к открытым, и к закрытым вопросам, в зависимости от контекста. Однако преимущество во время проведения терапевтической сессии, как правило, отдается открытым вопросам. Так или иначе, прояснение позволяет уточнять то, что непонятно терапевту, или то, что ему хочется узнать более подробно, дает возможность лучше понимать, что именно думает и чувствует клиент, а также позволяет терапевту демонстрировать искренний интерес по отношению к клиенту. Перефразирование. Иногда терапевт может повторять последние слова клиента своими словами что позволяет клиенту понимать, что терапевт слышит и слушает его и признает его эмоции, чувства, желания, интересы и потребности. Если я вас правильно понял, вы испытали смешанные и противоречивые эмоции по поводу его действий. Значит, главная проблема, на ваш взгляд, заключается в том, что он недобросовестно относится к своей работе. И так далее. Прием, состоящий в прояснении и высказывании клиента «если я не ошибаюсь», «если я правильно понял», «поправьте меня, если я ошибаюсь», также называется «one down». Этот прием позволяет клиенту подтверждать или корректировать выводы терапевта и самому активно вести беседу. Отражение эмоций. Если терапевт заметил изменение настроения клиента, ему стоит спросить, о чем тот сейчас подумал или что он сейчас чувствует. Если клиент говорит о своих переживаниях, терапевту важно внимательно слушать его и наблюдать за его мимикой, жестами и позой. Если терапевт заметил яркие невербальные реакции клиента, он может сообщить ему об увиденном, поделиться своей трактовкой этих проявлений клиента и уточнить у него правильность своих интерпретаций. Чтобы отразить эмоции клиента, терапевту необходимо как можно более точно пересказать озвученные клиентам эмоции, не принижая и не оспаривая их. Стало быть, вы тревожитесь по поводу завтрашнего выступления на совещании. Отражение эмоций позволяет клиенту самому лучше понимать, И выражать свои эмоции и дает ему возможность понять, что терапевту важны его переживания и что терапевт его понимает. Резюмирование. Суть резюмирования заключается в том, чтобы обобщать сказанное клиентом, озвучивая ключевую мысль его высказываний или высказанную им эмоцию. Итак, вы решили уйти с этой работы, потому что вас не устраивала зарплата. Ваша основная идея, если я правильно понимаю, состоит в том, чтобы начать вести более здоровый образ жизни. Получается, в этой ситуации из-за катастрофических мыслей вы почувствовали тревогу и так далее. Типичные ошибки активного слушания. К распространенным ошибкам активного слушания, совершаемым особенно начинающими терапевтами, относятся следующие. Попугайничание. Избыточное перефразирование высказывания клиента, превращающееся в механическое повторение его слов. Избыточное соглашательство. Стремление терапевта соглашаться с любыми высказываемыми клиентом идеями, даже в ущерб клиенту. Обесценивание эмоций. Невольное умаление значимости переживаний клиента. Не волнуйтесь, все будет хорошо и так далее. Слишком частое перебивание. Лишение клиента возможности часто высказываться по причине избыточной директивности терапевта. Чтение мыслей и заканчивание фраз. Чрезмерное стремление терапевта вербально продемонстрировать свое понимание клиента. Отвлечение. Избыточное обдумывание терапевтом слов клиента во время новых важных высказываний клиента. Препятствие на пути активного слушания. Активному слушанию также может мешать избыточная погруженность терапевта в собственные мысли о качестве задаваемых им вопросов сократовского диалога. Как это сейчас прозвучало для клиента? Насколько точным был мой вопрос? Что теперь мне нужно сказать, чтобы окончательно устранить сомнения клиента? И тому подобное. Недостаточно активное слушание – может потворствовать пропуску терапевтам ключевых дисфункциональных мыслей и иррациональных верований клиента или некорректного обозначения клиентом своих эмоций, а также неверной концептуализации терапевтам, беспокоящей клиента проблемы. Как отмечает Уолтман, задавая открытые вопросы, руководствуясь любопытством, активно слушая, а также периодически обобщая услышанное, вы обнаружите, что у вас развивается прочная связь с вашим клиентом. При появлении любых трудностей в процессе основной части терапевтической сессии терапевту важно открыто обсуждать их с клиентом, а при возникновении непонимания, излагаемого клиентом, просить разъяснений. Кажется, я не совсем вас понял. Не могли бы вы объяснить это еще раз? Паралингвистика. В противном случае, если позже выяснится, что терапевт не понял того, о чем говорил клиент, последний может разозлиться или прийти к выводу, что терапевт его не слушает, и в этой связи непродуктивно использует ограниченное время терапевтической сессии. Как уже замечалось выше, если терапевт заметил яркие невербальные реакции клиента, он может сообщить ему об увиденном, поделиться своей трактовкой этих проявлений и уточнить у клиента правильность своих интерпретаций. И поскольку не существует однозначной или универсальной расшифровки невербальных сигналов человека, но в то же время большая часть информации сообщается именно за счет паралингвистических средств, мимики, жестов, позы и особенностей речи, громкости, скорости, тембра, артикуляции и так далее. Терапевту важно при необходимости прояснять индивидуальный смысл того или иного невербального поведения клиента. Кроме этого, наблюдение за паралингвистическими особенностями клиента позволяет терапевту лучше понимать испытываемые им эмоции, которые многие клиенты пытаются скрыть от терапевта. В то же время, как невербальные проявления спрятать гораздо сложнее. Действительно, как пишет Кавпак, Сквозь любой фасад тщательно подобранных слов может просочиться скрываемая правда, произойти эмоциональная утечка, управлять которой практически невозможно. Подведение промежуточных итогов сессии. В процессе обсуждения конкретных проблем в рамках основной части терапевтической сессии терапевту необходимо периодически, несколько раз за сессию, Кратко подводить промежуточные итоги, чтобы у клиента было понимание того, что происходит на сеансе, а у терапевта уверенность в том, что он верно понимает клиента. Можно выделить три типа подведения итогов, осуществляемого в ходе терапевтической сессии. Обобщение терапевтом. Терапевт кратко обобщает слова клиента в контексте когнитивно-поведенческой модели С использованием языка клиента. Правильно ли я понял, что вы подумали о том, что из-за этих мыслей вы почувствовали, а затем сделали все верно? Обобщение клиентам. Терапевт предлагает клиенту самому сделать выводы по поводу совместно оцененных мыслей. Как бы вы сформулировали это своими словами? Что из этого для вас самое важное? Что вам было бы полезно запомнить? Можете это записать. Я бы немного дополнил формулировку. Думаю, что было бы уместнее выразиться так. Итоговое обобщение. Терапевт делает обобщение после каждого обсужденного вопроса из повестки дня или по окончании части сессии, чтобы подкрепить освоенные клиентам знания и выстроить мосты между темами. Итак, мы только что обсудили. Теперь давайте перейдем к... Могли бы вы записать это как домашнее задание? Обратная связь. Следует еще раз отметить, что если во время сессии у клиента резко меняется настроение, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону, Терапевту важно выявить его автоматические мысли. Вы улыбаетесь. О чем вы сейчас думаете? Когда вы начали плакать, о чем вы подумали? Если мимика клиента свидетельствует о том, что он сейчас заплачет, терапевту важно предоставить ему возможность, что называется, выпустить пар, после чего выразить понимание эмоции и переживаний клиента и поддержать его. Необходимо помнить о том, что резкое ухудшение эмоционального состояния клиента может свидетельствовать об активации его дисфункционального глубинного убеждения, на что также можно обратить внимание клиента, если это позволяет уровень его осознанности и степень понимания специфики различных уровней мышления. Озвучивание невысказанного. В ходе всей сессии Терапевту крайне важно внимательно следить за эмоциональным состоянием, выражением лица, положением тела, жестами и изменения тембра и скорости речи клиента, а также использовать метакогнитивные навыки. отстраненно наблюдать за мельчайшими реакциями клиента, которые могут свидетельствовать о важности информации, о которой клиент не говорит. Как отмечает Уолтман, Опытные терапевты приучают себя слышать любые изменения в голосе клиента, чтобы определять, в какой точке рассказ наиболее эмоционально окрашен. Для того, чтобы побудить клиента озвучивать невысказанное, терапевт может попросить его перевести мысль, выраженную в форме вопроса. «Как я доберусь до дома в таком состоянии?» В утверждение «Я не смогу добраться до дома из-за сильной тревоги». После чего спросить о его эмоциях в связи с этой автоматической мыслью. Терапевту также важно замечать невысказанное в специфических словах и ключевых фразах клиента. Например, как замечают Ди Джузеппе, Дойл, Трайден и Бакс, фраза «Боже мой» — дополнительный сигнал тревоги. Поскольку люди обычно не просят помощи богов, если в их мыслях не происходит катастрофизация. Иными словами, терапевту важно внимательно отслеживать наличие скрывающихся за эмоциональными высказываниями клиента иррациональных установок и убеждений, которые могут стать когнитивной мишенью на следующей или даже текущей сессии. Проверка понимания альтернативных мыслей. После проведения когнитивной реструктуризации конкретной автоматической мысли, или иррационального верования, правила условного предположения или отношения, важно убедиться в понимании клиентом проделанной работы, для чего терапевт может задать себе вопрос, верит ли клиент в альтернативную мысль, рациональное утверждение, или просто говорит об этом в силу стремления быть для меня хорошим и удобным. Действительно, как замечает Уолтман, Часто клиент говорит о том, что он считает правильным, или то, что, по его мнению, вы хотели бы от него услышать. К тому же, зачастую существует разница между тем, чему терапевт обучает своего клиента, и тем, что клиент действительно понимает, а тем более принимает и применяет. Во время когнитивной реструктуризации Терапевту также важно отслеживать вербальные и невербальные признаки понимания и непонимания клиента. Например, клиент может формально соглашаться, часто говоря «угу» и «ага», но при этом выглядеть отстраненным. А также периодически просить клиента пересказывать обсуждаемое своими словами. Как бы вы сформулировали эту мысль своими словами? Насколько вы верите в нее на рациональном и эмоциональном уровнях? Как вы понимаете то, что мы обсуждаем? Какие эмоции вы испытываете по поводу того, о чем мы сейчас говорили? Стоит ли переформулировать эту мысль, чтобы она была еще более реалистичной? Периодический запрос обратной связи. Терапевту важно помнить о том, что некоторые клиенты верят в то, что механического повторения альтернативных мыслей будет достаточно для достижения улучшений. При обнаружении таких искаженных представлений у клиентов Райден и Нинан говорят им следующее. «Я могу научить попугая говорить гладко, но я не могу научить попугая думать гибко и независимо». Во время осуществления когнитивной реструктуризации Терапевту важно периодически напоминать клиенту, что с помощью вопросов сократовского диалога терапевт атакует не самого клиента, а всего лишь его иррациональные и дисфункциональные идеи, а также запрашивать обратную связь клиента о его самочувствии во время сократовского диалога, особенно если клиент демонстрирует признаки ухудшения настроения. Помимо этого, Терапевту важно учитывать, что когнитивная реструктуризация, которую он осуществляет совместно с клиентом, является для последнего активирующим событием во время терапевтической сессии. В том числе по этой причине терапевту важно отслеживать вербальные и невербальные признаки изменения настроения клиента, за которым стоят его автоматические мысли по поводу проводимых терапевтом когнитивных и, тем более, поведенческих, интервенций. Важным фактором, способствующим усилению степени понимания клиентам тех или иных принципов когнитивно-поведенческой терапии, является использование терапевтом языка клиента, что помогает формировать общий смысловой контекст и, как пишут Драйден и Мнинан, свести к минимуму вероятность того, что психотерапевт будет использовать язык, с которым клиент выражает согласие, потому что он не хочет показаться глупым, но не понимает по-настоящему. Признаки и последствия попугайничения клиента. Иными словами, терапевту важно замечать признаки и последствия попугайничения клиента, к которым могут относиться следующие. Клиент приходит на новую сессию с тем же уровнем эмоционального стресса. Клиент испытывает эмоциональный стресс при обсуждении триггерных ситуаций. Клиент заявляет о понимании, но продолжает испытывать эмоциональный стресс. Клиент заявляет о понимании, но отказывается менять неадаптивное поведение. Клиент проявляет пассивность при выполнении терапевтических интервенций, в том числе домашних заданий между сессиями интонационное акцентирование ключевых идей. Терапевт может способствовать усилению понимания клиентам дисфункциональности искаженных мыслей и иррациональных верований, равно как и функциональности альтернативных когниций, за счет интонационного выделения ключевых слов. Например, терапевт повышает громкость голоса и растягивает слоги слов при озвучивании иррациональных верований, и напротив понижает и смягчает голос при произнесении сформулированных вместе с клиентом альтернативных функциональных идей, а также подчеркивает различия между ними отличающимися жестами, мимикой, положением тела. Таким образом, для подчеркивания значимых для клиента идей терапевт может менять свой вербальный и невербальный стиль на противоположный от привычного для него самого что также повышает убедительность вопросов и высказываний терапевта во время когнитивной реструктуризации. Неспроста Ди Джузеппе, Дойл, Драйден и Бакс пишут «Значительное изменение тона и громкости голоса увеличивает вероятность того, что клиент будет посещать терапевта и учиться у него». Избегание обстрела вопросами Задавая клиенту вопросы сократовского диалога, терапевту важно избегать обстрела клиента непрерывным потоком многочисленных вопросов, не спешить давать ответы за клиента и предоставлять ему время на спокойное обдумывание заданного вопроса, что, как правило, сопровождается молчанием клиента, которое в данном случае, согласно известному выражению, может на самом деле являться золотом. Иными словами, чем длительнее молчание клиента и пауза перед ответом, тем лучше он размышляет над вопросом терапевта, и тем глубже и сильнее осуществляемая клиентом когнитивная реструктуризация. Во время ожидания ответа клиента на заданный терапевтом вопрос, терапевту важно внимательно наблюдать за его невербальными реакциями, чтобы своевременно заметить признаки ухудшения настроения и возникновение дискомфорта, вызванного теми или иными автоматическими мыслями. Так клиент может тревожиться по причине незнания правильного ответа на вопрос терапевта, из-за самого наличия у себя искаженных мыслей или из-за нежелания от них отказываться. Терапевту также важно оценивать ответы клиента, поскольку клиент может не ответить на заданный вопрос или ответить на какой-то другой вопрос, В случае чего терапевту важно аккуратно сконцентрировать на этом внимание клиента и повторно задать этот же вопрос, при необходимости изменив его форму. Избегание необоснованного молчания. Если сам терапевт считает целесообразным дать обратную связь клиенту или предложить ему что-то, стоит преподносить это как мнение, гипотезу, возможное объяснение на понятном для клиента языке, а не как истину, указание или наставление. Своевременное предоставление терапевтам обратной связи клиенту важно потому, что необоснованное молчание терапевта при высказывании клиентам определенных идей или при отвлечении на посторонние темы может быть искаженно воспринято клиентом как одобрение со стороны терапевта что будет способствовать невольному подкреплению дисфункциональных представлений или неадаптивных действий клиента. Кроме этого, необоснованное молчание может быть расценено клиентом как критика или безразличие со стороны терапевта, в связи с чем при обнаружении таких неверных трактовок терапевту стоит способствовать их изменению. Таким образом, как уже замечалось, Терапевту стоит просить клиента давать обратную связь не только в конце сеанса, но и в ходе самой терапевтической сессии. Терапевтичный терапевтический прием Очень терапевтичным приемом, который может использовать терапевт при обсуждении конкретных проблем клиента, является высказывание следующей фразы. «Когда я думал о вашей проблеме, Я вспомнил одну технику, которую, если вы захотите, мы можем попробовать применить. При этом, естественно, важно, чтобы терапевт действительно думал о проблеме клиента между сессиями или изучал соответствующую расстройству клиента литературу в целях обнаружения подходящих терапевтических интервенций, о чем он может сообщить клиенту на сессии. Отслеживание времени сессий. В ходе сессии терапевту важно следить за временем и, при необходимости, ориентировать клиента, сколько времени остается, чтобы вместе с ним решать, что делать, если времени на обсуждение каких-то проблем будет не хватать. Некоторым клиентам можно более прямо напоминать о том, сколько времени остается до конца сессии. У нас остается 10 минут. Нам пора переходить к следующей теме из повестки дня чтобы успеть обсудить то, что мы запланировали. В этой связи в кабинете психотерапевта рекомендуется иметь двое настенных часов, чтобы и клиенту, и терапевту было удобно ориентироваться во время сессии. В случае опоздания клиента время сессии не продлевается, даже при наличии у терапевта такой возможности, о чем стоит заранее уведомить клиента. Прямое решение проблем. Помощь терапевта в прямом решении проблем, изменении внешних обстоятельств или личностных качеств обычно становится возможной после проведенной когнитивной реструктуризации, приводящей к функциональным, эмоциональным, физиологическим или поведенческим реакциям клиента. Непосредственная помощь терапевта в случае прямого решения проблем – может состоять в предоставлении клиенту необходимой информации, а также формировании навыков решения проблем и других требующихся клиенту навыков, скажем, навыков уверенного общения и поведения. Примерами вопросов сократовского диалога в случае просьбы клиента дать совет по проблеме могут быть такие вопросительные конструкции. Сталкивались ли вы со схожей проблемой раньше? Как вы ее решили? Можно ли сейчас применить такую же тактику или лучше найти другие способы? Сталкивались ли ваши друзья и близкие со схожей проблемой? Как они ее решили? Как бы эту проблему решил ваш друг, авторитетный человек, историческая фигура? Как бы вы решили эту проблему, если бы она касалась вашего друга, родственника? близкого. Что бы вы сами могли сделать? Куда бы вы хотели двигаться дальше? Помощь в принятии решения. В том случае, если клиент обращается в терапию за помощью в принятии того или иного решения, цель терапевта заключается не в принятии решения вместо клиента, а в том, чтобы помочь клиенту выявить и изменить дисфункциональные автоматические мысли и иррациональные верования, препятствующие осуществлению того или иного выбора. Так клиент может требовать от себя принятия правильного и идеального решения, что, конечно, может мешать осуществлению свободного и осознанного выбора. Такие перфекционистские требования важно проработать в первую очередь. Терапевту стоит донести до клиента, что истина не заключается в принятии какого-то определенного решения, поскольку каждый вариант выбора может содержать в себе зерна истины, а также подвести клиента к мысли о том, что выбор может быть трудным и сопровождаться множеством сомнений, что вполне нормально. Как пишет Лихи, в таких случаях терапевт может предложить клиенту рассматривать цель в том, чтобы научиться жить с противоречивыми истинами научиться принимать тот факт, что любой выбор сопряжен со значительными издержками. При оказании клиенту помощи в разрешении дилем Диджузеппе, тойл драйден и пакс рекомендуют терапевтам придерживаться определенного алгоритма действий адаптированный вариант которого выглядит следующим образом. Определение всех возможных вариантов решений. Определение дисфункциональных эмоций в случае принятия каждого решения. Определение условных предположений, связанных с каждой негативной эмоцией. Совместная когнитивная реструктуризация каждого условного предположения. Совместный анализ выгод, плюсов и издержек, минусов каждого решения. Для реализации последнего шага можно составить таблицу, в которой описать плюсы и минусы одного варианта и плюсы и минусы другого, противоположного выбора. Отказ от решения проблем. В ряде случаев терапевту следует отказаться от важнейшей для когнитивно-поведенческой психотерапии направленности на решение проблем поскольку такая нацеленность может оказаться неуместной. Например, в случае переживания клиентом горя вследствие утраты близкого, при активном нежелании клиента решать конкретную проблему или в случае проблем, которые невозможно решить и которые клиент априори не может контролировать. В последнем случае терапевту важно помочь клиенту принять тот факт, что некоторые проблемы решить невозможно а также способствовать изменению связанных с этими проблемами условных предположений. Например, если я не могу решить эту проблему, значит, я слабый и никчемный. Так или иначе, если обсуждение конкретной проблемы из повестки дня по той или иной причине не приносит пользы, терапевт может предложить клиенту перейти к другому вопросу из повестки дня или сосредоточиться на эмпатичном слушании переживаний клиента, что также в определенном роде может быть терапевтической интервенцией.